Глава тринадцатая Занималось холодное серое утро. Огнегриф, нехотя, выполз из своего теплого гнездышка и толкнул в бок Крутобока. «Что?» — Крутобок поворочился и вновь затих, укрыв нос пушистым хвостом. «Отстань, Огнегриф!» Огнегриф нагнул голову и боднул друга в плечо. «Вставай, Крутобок!» прошептал он в самое ухо друга, «пора охотиться для речного племени». На этот раз Крутобок потянулся всем телом и зевнул, широко разевая пасть. Огнегреев чувствовал себя ничуть не лучше. Охота для речных котов и выполнение обязанностей в собственном племени отнимали у них все время и силы. Несмотря на то, что друзьям приходилось по нескольку раз в день переходить реку, таская добычу речным котам, удача пока сопутствовала им. До сих пор никто в грозовом племени не заметил их частых отлучек. Потягиваясь, Огнегриф настороженно обвел глазами палатку. Большинство воителей сладко спали на своих подстилках из мха, И, судя по их ровному сопению, вопросов задавать не собирались. Даже спящий коготь сейчас казался лишь огромным комом полосатой шерсти. Огнегриф осторожно проскользнул между ветками, загораживающими вход в пещеру, и вылез наружу. В первую минуту ему показалось, что лагерь еще спит, но вскоре из детской вылезла Чернобурка и, задрав голову, озабоченно понюхала воздух. По-видимому, сильный сырой ветер ей решительно не понравился, потому что королева резко повернулась и скрылась в детской. Огнегриф покосился на Крутобока, деловито отряхивавшего свою шерсть от комочков мха. «Все тихо!» — шепнул он. «Можно идти!» Друзья тихонько двинулись через поляну к папоротникам. Они были уже у самого выхода, когда сзади раздался знакомый звонкий голосок. «Огнегриф! Огнегриф!» Огнегриф похолодел и обернулся. Облачко весело семенил к нему и радостно кричал на бегу. «Огнегриф! Подожди меня!» «Огнегриф!» — тихо прорычал Крутобок. «Почему твой племянник имеет обыкновение появляться в самый неподходящий момент?» «Звездное племя его знает», — вздохнул огнегриф. «Куда это вы идете?» — возбужденно пропыхтел облачко, останавливаясь перед воинами. «А мне можно с вами?» «Нет», — отрезал Крутобок. «Только оруженосцы могут выходить из лагеря вместе с воинами». Облачко неприязненно покосился на него и повернулся к огнегриву. а я всё равно скоро стану оруженосцем. Правда, Огнегриф, скажи ему...» «Скоро, но не сейчас», — мягко возразил Огнегриф, стараясь оставаться спокойным. Он понимал, что если они задержатся еще немного, то разбудит все племя, и тогда уж им не отвертеться от расспросов. «Пока ты не можешь пойти с нами, облачко, мы идем выполнять важное военное задание». Облачко вытаращил глазенки и прошептал «Это тайна?» «Разумеется!» — прошепел Крутобок. «Особенно для надоедливых маленьких котят!» «А я никому не скажу!» — пообещал Облачко. «Огнегриф, ну, пожалуйста, возьми меня с собой!» «Нет!» — повторил Огнегриф, в отчаянии переглядываясь с Крутобоком. «Вот что, облачко, сейчас ты возвращаешься в детскую, и если будешь хорошо себя вести, то попозже я возьму тебя на охоту. Идет?» «Попозже?» «Ну ладно», — буркнул облачко и обиженно поплелся в сторону детской. Огнегриф проводил его взглядом до самого входа и только после этого нырнул в туннель. Уже через несколько секунд они с Крутобоком во весь дух неслись вверх по склону. «Надеюсь, он не сообщит всему племени о том, что мы с раннего утра отправились на задание», — пропыхтел на бегу Крутобок. «Позже будем беспокоиться», — отдуваясь, бросил огнегриф. Наконец они добежали до каменной гряды, рядом с которой обычно охотились. Патрули сюда заглядывали редко, поэтому можно было не опасаться разоблачения. Кроме того, упавшее дерево по-прежнему оставалось на своем месте, что значительно облегчало перенос добычи. К тому времени, как они выбрались на опушку леса, в небе стало светлее, но солнце все еще пряталось за серыми тучами, в воздухе чувствовалось приближение дождя, и Огнегриф мрачно подумал о том, что в такую погоду вся нормальная дичь до вечера будет сидеть в своих норах. Он поднял голову и принюхался. Ветерок принес свежий и довольно сильный беличий запах. Огнегриф припал к земле и пополз под деревьями. Вскоре он заметил шустрого зверька, снующего в корнях дуба. Набегавшись, белка уселась, взяла в передние лапки желудь и принялась за еду. «Если бы она почуяла нас», — прошептал ему на ухо Крутобок. то мигом взлетела бы на дерево. Огнегриф кивнул. «Будем окружать», — шепнул он. «Обходи ее с той стороны». Крутобок скользнул в сторону, и его темный силуэт исчез в тени дерева. Огнегриф поохотничий изогнулся. Благодаря ежедневной практике он делал это почти не задумываясь и начал приближаться к белке. Внезапно та насторожила ушки и тревожно покрутила головой. Вероятно, заметила крадущегося Крутобока или почуяла незнакомый запах. Огнегриф бросился на добычу и прижал ее когтями к земле. Выскочивший из-за дуба Крутобок в мгновение ока завершил дело. «Неплохое начало!» — пробурчал Огнегриф. Крутобок выплюнул изо рта комок беличьей шерсти. «Ужасно тощая и старая!» — поморщился он. «Ну да ладно, и такая сгодится!» Они продолжили охотиться, и вскоре их добыча пополнилась кроликом и парой лесных мышек. Несмотря на тучи, застилающие небо, огнегриф почувствовал приближение полдня. — Пора отнести все это речному племени, — решил он. — Боюсь, наскоро хватятся в лагере. Слегка спотыкаясь под тяжестью белки и мыши, он первым двинулся к поваленному дереву. К счастью, уровень воды в реке больше не повышался, — да и переход по бревну давался им теперь значительно проще, видимо, сказывались ежедневные тренировки. В то же время ствол прекрасно просматривался со всех сторон, так что, ступая на него, огнегриф каждый раз боялся, что их заметит собственный дозор. Преодолев последние несколько метров пути, друзья прыгнули в воду у берега речного племени, выскочили на сушу и, отряхнувшись, понеслись в сторону кустов, в которых речные коты устроили себе временный лагерь. Видимо, за ними давно наблюдали, потому что стоило им приблизиться к лагерю, как из кустов тут же выскочила оцелодка. «Добро пожаловать!» — поздоровалась она. В последнее время она держалась несколько более дружелюбно, чем в тот день, когда друзья выловили из реки невидимкиных котят. Вслед за глашатаем племени друзья влезли под ветки боярышника, где когда-то прятались, поджидая серебрянку. Наводнение заставило речных котов трудиться, не покладая лап, чтобы устроить себе временное жилище. Они натащили под кусты мох для постелик выкопали под корнями глубокую яму для хранения еды. К сожалению, сегодня в этой яме сиротливо лежали лишь несколько мышек до да пара дроздов. Волей-неволей речным котам приходилось признать, что помощь грозового племени явилась как нельзя кстати. Огнегриф положил свою добычу в общую кучу, Крутобок последовал его примеру. «Свежая еда!» — воскликнул камень, выскакивая из-под куста вместе с серебрянкой. «Вот здорово!» «Сначала надо накормить стариков и королев!» — строго напомнила ему оцелодка. «Я отнесу еду старейшинам». вызвала Серебрянка и, обернувшись к Крутобоку, тихо попросила «Помоги мне, пожалуйста, возьми кролика». Огнегриф не на шутку перепугался. Неужели Серебрянка совсем потеряла разум, решившись на глазах всего племени уединяться с Крутобоком? До сих пор она всегда старалась держаться подальше от гостей. «Дважды повторять просьбу не потребовалось». «Разумеется!» — воскликнул Крутобок и, подхватив кролика, выскочил из-под куста вслед за серебрянкой. «Это они правильно придумали», — одобрил камень. «Огнегриф, может, пойдешь со мной к королевам? Они давно хотят лично поблагодарить тебя». Все еще, задаченный странным поведением серебрянки, огнегриф рассеянно кивнул. Следуя за камнем, Он невольно подумал о том, как странно видеть перед собой воина речного племени и знать, что тот, сам того не подозревая, является плоть от плоти грозовых котов. Забравшись в наспех устроенную детскую, Огнегриф с радостью увидел невидимку. Королева растянулась на земле, а четверо ее котят с жадностью сосали молоко. Огнегриф с удовольствием остался бы с ними подольше — но ему не давала покоя тревога за Крутобока. Поздоровавшись с королевами и убедившись, что они поделили принесенную им белку, он нетерпеливо шепнул на ухо камню, «Ты не мог бы показать мне, куда пошел Крутобок? Нам надо поскорее идти, пока нас не хватились». «Разумеется, иди за мной!» — заторопился камень. Он быстро привел огнегрива в укромный уголок за гребнем холма, где на гнездах извериска и папоротников отдыхали старейшины. Судя по валяющимся на земле клочкам кроличьего меха, старики успели не только поделить, но и съесть принесенную еду. Чуть поодаль, чинно обвив хвосты вокруг лапок, сидели Крутобук и Серебрянка. Едва завидев огнегрива, они вскочили и бросились ему навстречу. В желтых глазищах Крутобока светилась какая-то странная смесь восторга и страха. «Огнегриев!» — выпалил друг. «Ты не поверишь! Знаешь, что сказала мне Серебрянка?» Огнегриев тревожно оглянулся, но камень уже успел скрыться в кустах. Насытившиеся старики сонно клевали носами, не обращая никакого внимания на гостей из грозового племени. «Что?» Спросил огнегриф, чувствуя, как от тревоги у него начинает подниматься шерсть на загривке. «Только прошу тебя, говори тише». Крутобок возбужденно наклонился к нему. Казалось, он вот-вот выпрыгнет из своей шерсти. «Серебрянка ждет котят!» «Моих котят!»